Джедаи не ищут власти, хотя она у них есть. Почему так? Слова казались странно знакомыми, как будто он слышал их прежде, но э н н к и н не мог понять где. Он чувствовал, что Палпатин задал вопрос только чтобы услышать, что возразит э н а к и н Потому что у нас сила, сказал э н а к и н Это источник власти, хотя мы не ищем ее. Она просто есть.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 Твоя связь с силой с дает тебе ясность и смелость. Орден у д ж е д а е в нужно больше таких, как ты. Я все еще студент, вставая, сказал э н н к и н Тогда учись, сказал ему Палпатин. Воспользуйся этой возможностью. Узнай, как маневрировать в политике сената. Это может оказаться навыком наиболее нужным совету д ж е д а е в Не совсем как слава сражений на световых мечах, но тем не менее решающим.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 Саура потягивал воду из стакана единственной в е щ и перед ним. На слушаниях председательствует сенатор Дивиниан, а не я. Как странно тогда. Почему вы встречаете с главным свидетелем против Джедаев? – сказал Убиван. Я просто протягиваю руку дружбы с осланному правителю демократического правительства, которое было свергнуто агрессией Джедаев, – ответил Саура. Правильно.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 Не в этот раз слишком очевидно. Можно было бы принять меры, чтобы отстранить его от выборной должности, но в эти дни т а й р а пожал плечами и поиграл с металлическим кольцом, которое удерживал его темные волосы за плечами. Этот жест выдавал его беспокойство, а т а й р а часто беспокоился о положении сената. Да, состояние дел ухудшается, чтобы канцлер не пробовал, заметил Биван. Он прилагает все усилия. Но при этом шум против Джедаев я никогда такого не видел. Даже для сената это с м е х о т в о р н о и р а з о ч а р о в ы в а ю щ е Это просто отвлечение внимания от настоящей работы, которую они должны делать. Отвлечение внимания. Слово лязгнуло как звонок у него в голове, но Оби в а н не знал почему. Еще одно слово поразило его ранее, просто крошечное жужжание, и это было деморализация.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 продолжал Тайра, но я предполагаю, что это было неизбежно в данных обстоятельствах. Обива н о п я т ь сосредоточился на своем друге. Что такое? Комитет б о г а д е в и н я н а предпринял необычный шаг. Вместо рекомендации он только что представил официальное прошение отстранить орден ж и д а е в от любых дел сената. Это было умно, но недостаточно.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 Что ему нравилось в Тайре, это, что его друг не тратил напрасно время. Его маленькое покрытое мехом лицо п р о я с н и л о с ь Ах, конечно, продолжай. Я отследил Гранта о м е г у и д ж е н н у е н Арбор, оба которых знакомы тебе, о б и ванки в Нул т а й р а Что, если они стоят за этой последней схемой? Что, если они организовали завесу для своего настоящего плана? В мозгу Тайра побежали варианты.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 Потому что он знает, что мы немедленно притянем о м е г у Есть еще кое-что, чего мы не понимаем, сказал Биван. Канцлер, конечно, большой сторонник джедаев, д у м а я сказал Тайра. Маловероятно, что он одобрит прошение. Бог и Саура могут тогда превратить это поражение в призыв к в о т о м у недоверия. Это позволило бы им предложить Саура на пост канцлера.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 Запищал Комлинг об Ивана, и он поднял руку, чтобы прервать Тайра. Он должен был признать, что он с облегчением прервал ускоренный курс, а теперь устаревших процедурных деталях по оказанию сенатом помощи. Из Комлинга раздался бодрый голос Сирии: «Мы кое-что нашли. Возможно, укрытие о м е г и из Зен Арбор. Нам нужна подстраховка. Они могут быть внутри». Она дала ему координаты.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 с в и в р е н н е не говорят до свидания, они считают это плохой приметой. Так иди, по-свивренски попрощался Тайра.